Федеральное бюро расследований. Бен и Одри Хорн. Конфиденциально. Как бы мне хотелось завершить на счастливой ноте рассказ о дальнейшей судьбе Одри Хорн и сообщить, что она, чудом уцелев при взрыве в банке, в конце концов достигла взаимопонимания с отцом Беном Хорном. К сожалению, этого не произошло. Неизвестная трагедия, сокрушившая семейство Хейвард, словно бы по касательной дело и семью Хорн. Тридцатилетний брак Бена и Сильвии Хорн тоже распался. Впрочем, по слухам, супруги и так почти 10 лет жили независимо друг от друга но оформили развод лишь спустя два года после бракоразводного процесса Хейвардов. Бывшие супруги продолжали жить в Твинпикс. Бен остался в бывшем семейном гнезде, а Сильвия переехала в огромный новый особняк на территории охраняемого элитного поселка, где и живет с сорока-летним сыном Джонни который страдает аутизмом и требует постоянного внимания и ухода. После взрыва в банке Одри пролежала в коме три с половиной недели. Когда она пришла в себя, то выяснилось, что взрыва она не помнит, но поначалу все остальное предвещало полное выздоровление. Однако этому помешали два события. Во-первых, Бен Хорн все-таки решил продать принадлежавший Хорнам 350-акровый участок гослудского леса. Именно эту сделку и хотела опротестовать Одри, явившись в тот день в банк. В группе скрытых инвесторов, которые сразу же начали там строительство частной тюрьмы. А во-вторых, Спустя два месяца после выписки из больницы, Одри обнаружила, что беременна. отрез отказавшись от финансовой помощи родителей, Одри переехала на съемную квартиру и стала готовиться, по ее собственным словам, из письма к матери к самой важной роли в жизни – к воспитанию ребенка. Когда ей исполнилось 19, она родила сына Ричарда. В школу она больше не вернулась и самостоятельно подготовившись к экзаменам, через два года получила аттестат о среднем образовании. Затем она поступила в муниципальный колледж, где изучала экономику и организацию управления предпринимательской деятельностью. Получив диплом, Одри открыла в Твин Пикс салон красоты и парикмахерскую и весьма преуспела в своем начинании. Она поддерживала знакомство с работниками посетителей салона, но близких друзей не заводила, по большей части держалась особняком. Об отце ребенка она никогда и ни с кем не разговаривала и тем более не обсуждала, кто он. Если она и задавалась вопросом отцовстве, то, насколько мне известно, не стремилась выяснить или подтвердить его, сделав анализ ДНК, что к тому времени стало обычным в подобных случаях. Очевидно, можно сделать вывод, что либо это ее не интересовало, либо ей было известно, Кто отец ребенка? По имеющимся у меня сведениям, на стене салона висит фотография агента Купера, что можно расценивать как намек. Одри, верная данному себе обещанию, вырастила сына в одиночку. Хотя, конечно же, ее мать Сильвия сыграла важную роль в его воспитании. По слухам, Одри не позволяла сыну встречаться с дедом, Беном. Все изменилось, когда Ричарду исполнилось 10 лет. Одри без особой шумихи вышла замуж за своего бухгалтера. По свидетельствам очевидцев, это был брак по счету, а не по любви. И мое расследование выявило многочисленные случаи, прилюдных скандалов, злоупотребления алкоголем, словесных оскорблений и супружеских измен. Причем во всем этом обвиняют жену. Супруги обратились к специалисту по вопросам семейных отношений, а Одри даже посещала психотерапевта. Но подробности этих консультаций не подлежат разглашению а сами материалы недоступны. Четыре года назад Одри внезапно закрыла салон, а не так давно стала полной затворницей, либо из-за острой агорафобии, либо, по слухам, из-за того, что находится в частной лечебнице. Официальный представитель семейства Хорн отказался отвечать на любые вопросы о ее местонахождении. Бен Хорн большую часть времени проводит в гостинице Грейт Нозерн. И хотя в его распоряжении предоставлен номер Люкс, часто ночует у себя в кабинете, предпочитая не возвращаться в старый фамильный особняк, одно крыло которого по-прежнему занимает его брат Джерри. Бен не оставил предпринимательской деятельности, но виде как повлияло на жизнь его дочери, продажа участка в Гоуствудском лесу, теперь совершает инвестиции и заключает сделки в строгом соответствии с этическими и моральными принципами. Вдобавок, Бена очень беспокоит состояние дел на земельном участке в Гоуствуде, некогда принадлежавшем Хорнам. В 2001 году Там открылась частная тюрьма, что вызвало недовольство не только в городе, но и во всем регионе. Владельцем тюрьмы значится офшорная компания, принадлежащая консорциуму скрытых инвесторов со Среднего Запада, не желающих привлекать внимание ни к себе, ни к своему бизнесу. Гоуствудское исправительное учреждение – Комплекс уродливых, грубых построек, возведенных по дешевке, все единодушно признают гадостью, обезобразившей некогда заповедную долину. Сам Бен Хорн не раз во всеуслышание заявлял, что тюрьма наводит порчу на всю округу. Хотя появление исправительного учреждения и создало, Низкооплачиваемые рабочие места для многих местных жителей, оставшихся без заработка после того, как лесоповал пришел в упадок, условия труда в тюрьме оставляют желать лучшего, поскольку руководство компании наплевательски относится к сотрудникам. В начале 2000-х годов работники попытались объединиться в профсоюз, но руководство отказалось признать их право на заключение коллективных договоров и пригрозило всех уволить, а новых работников нанять за пределами штата. Угроза подействовала, и работникам пришлось смириться. Постройка тюрьмы совпала с ухудшением психологического климата в округе, Участились случаи алкоголизма, депрессии, злоупотребления опиатами, наркомании, продажи и распространения наркотиков, насилия на бытовой почве и самоубийств. По большей части это касалось работников тюрьмы и их семей. Передавица Twin Peaks Post назвала это трагедией и эпидемией. Интересная деталь. В то время пост начальника Гоуствудской тюрьмы занимал Дуайт Мерфи, который проходил по нашему недавнему расследованию «Голубая роза». Возможно, имеет смысл проверить, не связано ли его убийство с работой в Гоуствуде. Как ни странно, Бен Хорн согласился встретиться со мной в гостинице Грейт Нозерн. Теперь это пожилой человек, почти старик, исполненный раскаяния и сожаления о допущенных ошибках. Он открыто признает, что семья распалась исключительно по его вине. Судя по всему, сейчас он занят духовными исканиями поскольку упомянул, что пытается проводить как можно больше времени в единении с природой. У меня сложилось впечатление, что он с огбиной тяжестью прожитых лет действительно стремится исправить свои ошибки. Вдобавок, как признался мне Бен Хорн, больше всего он сожалеет о продаже участка в Госудском лесу. Недавно я сама там побывала и могу подтвердить, что Гоуствудское исправительное учреждение не только уродует некогда первозданные предгорья Блюпайн, Многочисленные жалобы работников с завидной регулярностью остаются без внимания, а по условиям труда тюрьма занимает одно из последних мест в списке частных исправительных учреждений которых с недавних пор стало очень много. Более того, участились случаи жестокого обращения с заключенными и издевательств над ними. В настоящее время я проверяю сообщения о существовании договоренности между владельцами тюрьмы и отдельными местными полицейскими управлениями за исключением, спешу заметить, Шерифского ведомства Twin Peaks с целью намеренно увеличить число задержаний и ужесточить приговоры за мелкие преступления для того, чтобы повысить тюремную клиентуру, как говорится во внутренних инструкциях компании Следует отметить, что такой возмутительный подход представляет серьезную проблему для честных сотрудников органов правопорядка, и на это следует обратить особое внимание всем заинтересованным лицам.